Ближайшие поводы к разрыву с Наполеоном Первый. В Эрфурте заключен был договор, в силу которого Наполеон обязывался признать за Россией, Молдавию и Валахию, а Россия действует с Францией заодно, если Австрия объявит последнюю войну. Между тем, когда Австрия действительно начала новую войну с Наполеоном, В 1809 году то русские войска, хотя и вступили на территорию Австрии, но избегали встречаться с противником, действовали вяло, и активную помощь Франции оказали самую ничтожную. Второй повод, отняв у Австрии по шенбрунскому миру. 2-14 октября 1802 года в числе других областей Галицию, Наполеон присоединил ее к Великому герцогству Варшавскому, то есть сделал новый шаг на пути восстановления самостоятельной Польши. Небольшая часть Восточной Галиции с русским населением, город Тарнополь с округом, отошедшая по этому миру к России, не могла уравновесить опасности. К тому же ничтожность нового приобретения напоминала подачку. Общее мнение России порицало Александра. Наполеон осрамил его, дав ему из земель, отнятых у Австрии, не именно какую-нибудь область, а четыреста тысяч душ, как бывало, у нас цари награждали своих клевретов. Записки Гречи. Третий Континентальная система наносила громадный урон русской торговле, и придерживаться ее стало непосильным для России. Сама Франция внесла в нее изменения, дозволив покупку английских товаров при условии покупки на такую же сумму и товаров французских. В целях хотя бы несколько восстановить торговлю русское правительство разрешило привоз английских товаров под нейтральным флагом, а чтобы задержать отлив денег за границу, обложило высокими пошлинами предметы роскоши 18 декабря 1810 года, от отчего пострадали главным образом интересы французской промышленности. Четвертый повод – Для большей действительности континентальной системы и борьбы с тайным провозом товаров морским путем Наполеон присоединил к Франции немецкие земли, лежавшие по берегу Северного моря, гонзиатические города и герцогство Ольденбургское. Герцог Ольденбургский был женат на сестре императора Александра – Екатерине пауне Александр опротестовал захват земель своего Шурина, но французское правительство не приняло протеста. Это обстоятельство в значительной степени обострило отношение Александра к Наполеону. Не столько потому, что Александр чувствовал себя оскорбленным в своих родственных чувствах, сколько потому, что захват Ольденбурга... В глазах его был явным насилием и служил новым доказательством ненасытного чистолюбия Наполеона и необходимости вообще оградить несчастное человечество от угрожающего ему варварства и тирании. Отечественная война 1812 года Отечественная война — самая выдающаяся и самая плодотворная пора царствования Александра I. В эту пору Александр впервые, но единственно только в этот раз, почувствовал в себе духовное родство с русским народом, дышал с ним одним воздухом, сумел слиться с ним помыслами и найти в этом духовном единении необходимые силы и твердость характера для борьбы с гигантом-завоевателем. Не учеником Лагарпа, не во имя отвлеченных принципов и личных симпатий или антипатий, а как государь и вождь своего народа выступил он на борьбу. «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем», — говорил он. «Я лучше отращу себе бороду и буду питаться картофелем в Сибири, чем заключу с Наполеоном бесславный мир». Александр понял, что одной военной силой Наполеона не победить. Необходимо, чтобы весь народ вложил в эту борьбу свою душу, чтобы все действовали заодно. В жертву этого единения Александр сумел принести и личное чувство. Он недолюбливал Кутузова, не мог простить ему аустралийцкого поражения, но голос народный назвал его. И Кутузов был поставлен во главе армии. Спиранского открыто обвиняли в измене. Скрипя сердце, Александр лишил его власти и отправил в ссылку. Ничто и никто не должен был стоять помехой на пути к единению государя с нацией.